«Юлия Николаева. Не будем дружить». Текст читает Лина Ветлицкая. Глава первая. Надя. «Это что ещё за фигня?» Распахнувшаяся дверь, кажется, готова была слететь с петель. Я же осталась стоять на месте с чашкой кофе в руках. «Правда, подумала, может, поставить ее подальше? Вдруг Максу придет в голову посудой швыряться?» «Ты про что?» — невинно взмахнула ресницами. «Про то письмо, что я получил сейчас по электронке». Неспешно подойдя к столу, я села за него, поставив чашку на резиновую круглую подставку. «Это, Максим Владимирович, условия по договору, которые вы обещали подписать». Макс полминуты смотрел на меня, опершись ладонями на мой стол, а потом процедил. Я не соглашался подписывать договор, по которому обязан сверкать голым задом на обложке журнала. «Вы невнимательно читали, Максим Владимирович», — улыбнулась я. «На ваш зад никто не посягает. Может, обсудим детали, когда вы ознакомитесь с полным текстом?» Макс сузил глаза, впиваясь в меня взглядом. Я ответила улыбкой, сделав неспешный глоток кофе. «Невкусный блин. Кофейню на углу закрыли на ремонт. Теперь приходится обходиться обычным растворимым. Кто вообще этот напиток кофе назвал? Он даже отдаленного отношения к нему не имеет». «Я прочитаю, Надежда Дмитриевна. Уж не сомневайтесь». И, развернувшись, покинул мой кабинет, закрыв дверь. На всякий случай я выждала ещё пару минут, и только потом откинулась на спинку кресла. Оно того стоило. Если уж макс изволил прийти в мой кабинет, значит, разозлился жутко. А это, в свою очередь, значит, я его опять уделала. Правда, расслабляться совсем не спешила, потому что мой дорогой друг детства активно участвует в нашей негласной битве, так что наверняка уже обдумывает какую-то пакость. До полудня было спокойно, а потом позвонила секретарша Макса и попросила зайти к директору в кабинет. Я направилась, наблюдая, как основной поток течет в сторону выхода. Начался обед. Макс об этом знает, потому и вызвал, чтобы задержать меня. Мелко мстите, товарищ директор. Я направилась, наблюдая, как основной поток течет в сторону выхода. Начался обед. Макс об этом знает, потому и вызвал, чтобы задержать меня. «Мелко мстите, товарищ директор!» Когда я вошла в кабинет, Макс сидел, что-то изучая в ноутбуке. Вынуждена признать, несмотря на то, что он молод и легкомысленен, в роли директора смотрится хорошо, да и дела ведет неплохо. Ну а я? Я-то просто богиня рекламы, тут не поспоришь. «Вызывали, Максим Владимирович?» — задала вопрос. Макс, бросив взгляд, указал на стул. Я изучил договор, Надежда Дмитриевна. Заметил мне, оторвавшись от монитора. Связался с их представителями, обсудил кое-какие детали. В общем, договор подписан. Замечательно, улыбнулась я. Значит, скоро вы будете блистать на обложке журнала. Мы будем блистать, Ельцова. Я Остапенко. Поправила по инерции, потом только спросила. Что значит «мы»? Я подумал и решил, что на обложку нужен не только мужчина, но и женщина. И вы, как главная женщина в нашей фирме, составите мне компанию в этом увлекательном деле. Я еще немного похлопала глазами. Что? Как? Пытаясь осмыслить сказанное им, я дар речи лишилась. Макс расплылся в победной улыбке, а я чуть не рявкнула, какого но вовремя взяла себя в руки, решив, что такого удовольствия я ему не доставлю. Потому спокойно спросила, «Могу я ознакомиться с деталями?» «Конечно. Я отправил их на вашу почту, Надежда Дмитриевна». Скрипнув зубами, я стиснула пальцы в замок. «В таком случае я могу идти, Максим Владимирович?» «Идите, Надежда Дмитриевна, и в следующий раз думайте, прежде чем выкидывать подобные фортели». Ну вот, не выдержал. А я только со стула встать собралась. Откинувшись на спинку, сложила на груди руки. Между прочим, если бы вы меня выслушали, то поняли бы, что это отличный пиар-ход. Не сомневаюсь. И в чем же его гениальность? В том, что сейчас любой может узнать, как Максим Данилов проводит свой досуг, а именно прожигает жизнь в клубах, заливаясь алкоголем и меняя девиц. «Между прочим, не самый лучший образ для руководителя. Как считаете, многие захотят иметь дело с таким субъектом?» «Не строй из себя мою мать!» Разозлился Макс, переходя на «ты», что было вполне естественно. На «вы» мы общались в двух случаях, когда находились на переговорах и когда издевались друг над другом. «Я передам тете Ире эти слова». «Кто бы сомневался! Я бедой была, ей и осталась!» Самовлюбленный эгоист, язвительная стерва. О, я бы его сейчас за уши оттаскала, как в тринадцать, когда он мне в сумочку лягушку подложил. Если мы закончили обмен любезностями, елейна улыбнулась, то я пойду работать. Идите, Надежда Дмитриевна. До дверей я дошла неспешной походкой, а уж потом понеслась к себе разъяренной фурией, сметая все на пути. «Ну, Макс, ну погоди у меня!» И уже в кабинете, успокоившись, прочитала, на что мы с Максом, собственно, подписались. Крупная рекламная кампания была оговорена мной давно. Известный журнал с огромной аудиторией. Я заливалась соловьем, чтобы выбить у них интервью для Макса, ну и фотосессию заодно. «Он-то рассчитывал на кресла и костюмы. Я тоже об этом думала, пока мой дорогой друг не пошутил надо мной, засунув в папку несколько презервативов. Я открыла ее на переговорах, да так, что презервативы разлетелись по столу. Я краснела, как рак, в то время, как Макс заметил, качая головой. «Насыщенная у вас личная жизнь, Надежда Дмитриевна». «В общем, сам напросился» потому я и предложила журналу сделать его фото с голым торсом. Между прочим, это еще скромно, могла и похлеще придумать. Но все-таки честь фирмы надо блюсти, потому тематика у нас вроде как ЗОЖ, пусть покажет себя сторонником здорового образа жизни, а то эти его ночные похождения по клубам уже начали портить имидж компании. Я устала откинулась на спинку кресла. Только вот поддерживать имидж... Придется не ему одному, но и мне.